Не ходите девки замуж. Эпиграф. Легче остановить дождь, чем девушку, собирающуюся замуж. Абхазская пословица. Елена пришла на консультацию, чтобы поскорее принять решение, от которого будет зависеть вся ее дальнейшая личная жизнь. Ей 32 года. Была два раза замужем. За первого мужа вышла замуж в 19 лет. Он был ее первым мужчиной. После того, как через 8 лет отношения совсем расстроились, он ревновал, она обижалась, он выпивал, она этого не потерпела. Елена развелась с мужем. Не прошло и года, как она снова вышла замуж за мужчину, которого знала 3 месяца. Почти сразу Елена обнаружила, что у них нет ничего общего. Им буквально не о чем поговорить. Когда она встретила потенциального мужа номер 3, то сразу развелась с прежним. Но новые отношения оборвались. Номер три испугался такого резкого шага с ее стороны. Видимо, женить бы не входила в его планы. Вот уже полтора года Елена лихорадочно пытается выйти замуж. Любой мужчина, с которым завязываются отношения, для нее уже почти жених и будущий муж на всю оставшуюся жизнь. Пару месяцев назад она познакомилась с человеком, который предложил ей замужество. но у него постоянная работа в другом городе. Они несколько раз встречались, были вспышки безумной страсти, между встречами они переписываются. Для того, чтобы выйти за него замуж, Лене нужно будет оставить работу, жилье и все, что у нее есть в ее городе, и переехать за тысячи километров. С того момента, как ее новый кавалер сделал ей предложение, она находится в лихорадочном состоянии. Что ей делать? Быстро бросать все? Продавать квартиру и выходить замуж? Или отказать ему? Но тогда ей нужно будет снова срочно искать женихов и быстро-быстро выходить замуж. Елена мечется, как будто если она не выйдет замуж завтра же, то случится конец света. Случай с Еленой не единичен. Это массовая эпидемия. Диагноз – одержимость замужеством. Мало того, что замуж надо выйти обязательно, так это еще нужно сделать быстро, как выстрел. вскочить на подножку последнего трамвая. Год или два, какой ужас! Проведенные не замужем, приравниваются к годам, прожитым напрасно. Есть энтузиасты семейной жизни, которые выходят замуж или женятся постоянно. Их паспорт пестрит штампами о браках и разводах. Их жизнь напоминает прыжки юной обезьяны, которая спрыгивает с одной ветки на другую, не успев оценить даже, удержит ли ее эта ветка. Ветка обламывается, обезьяна летит, в полете снова хватается, за что попало. Повезет так за крепкую ветку, не повезет – полетит дальше. Кто не так преуспел на этом фронте, просто годами бегают с навязчивой мыслью о том, что срочно нужно выйти замуж или жениться. И это становится хроническим состоянием. Подзаголовок «Куда торопитесь?» Анекдот в тему. Муша жена ссорится, «Я была дурой, когда выходила за тебя замуж!» Да, но я был так увлечен тобой, что этого не заметил. Мы не отговариваем вас выходить замуж. Мы не советуем делать этого скоропостижно. Мудрый совет. Собираясь жениться, даже малейшее сомнение следует рассматривать как повод отказаться от этого шага. Сардоникус. Подождите немного. Почему? Здесь еще раз нужно вернуться к теме, зачем люди выходят замуж или женятся. Страх перед неизвестным будущим, уход от контроля родителей, общественное мнение, стремление закрепить за собой любимого – эти и множество других мотивов стоят за стремлением как можно скорее сыграть свадьбу. А тут еще и инстинкт продолжения рода одолевает. и подталкивает вас покрепче вцепиться в любимого и не отпускать его никуда. Миллиарды людей уже прошли этот путь, и большинство из них потом пожалело о сделанном в торопях шаге. Стоит ли вам повторять их ошибку? Может быть, стоит хоть разок использовать данную нам от рождения способность реально оценивать последствия своих шагов и не спешить совершать возможную ошибку? В первом браке так происходит очень редко. Обычно думать некогда, нужно скорее бежать в ЗАГС, потому что вас осенило чувство с большой буквы. И эти же люди, вступая в брак во второй или третий раз, уже пробуют учитывать предыдущий опыт и не повторять прежних ошибок. Конечно, далеко не у всех это получается, особенно если не учитывать те закономерности, которые влияют на нашу жизнь независимо от нашего желания. Имеется в виду разрушение наших идеализаций? Ну, вы-то их теперь знаете. Поэтому жизни не нужно будет вновь и вновь сводить вас с вашим духовным воспитателем. Если, конечно, вы будете хоть как-то использовать те идеи, о которых прочитали в этой книге. Английская пословица. Женишься в спешке, а раскаиваешься на досуге. Подзаголовок. Съешьте полкило соли. Суть всех рекомендаций такова. Перед тем, как Гименэй соединит вас узами, узнайте того человека, с которым вы планируете жить долго всю оставшуюся жизнь. Редко кто выходит замуж с намерением пожить годик-другой, а потом разойтись. Не поддавайтесь страхам или общественному мнению. Познакомьтесь с его семьей. Он наверняка будет разделять ценности и стереотипы поведения своих родителей. Кто в их семье главный? Как распределяются деньги? Какие отношения существуют между родителями? Готовы ли вы получить все это же в своей семейной жизни? Дальше подумайте, насколько хорошо вы знаете любимого или любимую, чтобы связать себя с ним на долгие годы. Если все ваши встречи ограничивались свиданием на улицах, походами в кино или на дискотеку и редким честным общением в квартирах друзей при отсутствии хозяев, то этого, к сожалению, очень мало. Такое общение не позволит вам узнать, что ваш любимый громко храпит во сне, копит грязные носки месяцами, тратит все заработанные деньги за один день, или что он не любит использовать средства контрацепции, а вы не хотите все время ходить беременной или совершает еще что-то столь же ужасное с вашей точки зрения и совершенно незначимое и даже правильное с его позицией. но у вас не было возможности ознакомиться с его мнением на этот счет, поскольку не было подходящей ситуации. Поэтому попробуйте получше узнать друг друга в самых разных ситуациях. Сходите вместе в многодневный поход. Съездите в гости к родственникам на пару-тройку дней. Съездите вместе на отдых. Попробуйте вместе поработать. Поспите вместе пару-тройку полноценных ночей. но без последующей незапланированной беременности. Посмотрите на него не сквозь розовые очки влюбленности, если, конечно, для вас это возможно, а сквозь микроскоп повседневности. Любовь с первого взгляда приятна, но она не гарантирует столь же приятной семейной жизни. Как гласит народная мудрость, чтобы узнать человека, нужно съесть с ним пуд соли. Для этого обычно требуется 2-3 года совместной жизни. Если вы не можете ждать так долго, то попробуйте съесть вместе хотя бы полкило. Это вам поможет хоть чуть-чуть лучше узнать друг друга. Есть один проверенный способ лучше узнать друг друга без долговременных последствий в виде детей. Это так называемый пробный брак. Если при этих словах вы хватаетесь за голову, отложите книжку подальше. Вы и так уже замучены всякой ерундой. Не добивайте себя еще и нашей книгой. Под заголовок «Пробный брак». Пробный брак – это совместное проживание молодых или не очень молодых людей по всем правилам семейной жизни, но до официальной регистрации брака. Им нужно поселиться вместе, начать вести совместное хозяйство, жить по правилам полноценной семейной жизни. Конечно, производить потомство в эти месяцы категорически не рекомендуется, Три-четыре месяца совместной жизни и многое станет ясно. Многое, но не все. Особенно, если оба молодых финансово не самостоятельны. В таких семьях особенности зарабатывания и распределения денег проявляются только через несколько лет. Но уже на ранних стадиях их несложно спрогнозировать, наблюдая, как распределяются те деньги, которые поступают от родителей или других спонсоров. Значительно лучше вступать в брак после нескольких месяцев совместной жизни, когда вы понимаете, что вы сможете жить вместе, и недостатки любимого вполне компенсируются его достоинствами. Подзаголовок. Не все так просто. К сожалению, практика пробного брака встречает множество препятствий. Прежде всего, это общественное мнение, сложившееся столетиями. Оно, к тому же, получает мощное подкрепление от церкви, Добрачная совместная жизнь по христианским канонам – это блуд. А блуд – это большой грех. В мусульманстве еще жестче. Там отсутствие невинности у женщины, вступающей в брак, порой рассматривается как преступление. Понятно, что если молодые полностью разделяют эти взгляды, то идея пробного брака им не нужна. Однако многие миллионы людей сегодня отходят от религиозных канонов. Мы не говорим, хорошо это или плохо, и более свободны в своем выборе. Идея пробного брака сегодня поощряется даже на уровне правительства в некоторых мусульманских странах, руководители которых хотели бы ограничить избыточную рождаемость своих граждан. В более развитых странах существует обратная проблема пониженной рождаемости, но и там идея пробного брака может получить свое место, чтобы уменьшить число разводов и неполных семей. Другим фактором, ограничивающим распространение пробного брака, является идеализация людьми общественного мнения. Общественного мнения боятся, как правило, родители молодых, а молодые боятся родителей. Если для юноши добрачную жизнь с любимой общество еще допускает, то для девушки осуждает. Несколько нелогично, не так ли? Многие родители девушек готовы пожертвовать их счастьем, Лишь бы не дать повод каким-то знакомым, часто мифическим, плохо отозваться об их семье. Логика рассуждения таких родителей проста. Моя дочь не б... какая-то. Пусть сначала распишется, а потом живет с мужиком. Не понравится – разведутся. И после этого закатывается свадьба с растратой всех накопленных за долгие годы средств. На молодых навешивают множество обязательств. «Жить вместе долгие годы и умереть в один день!» «Нарожать детей!» И они начинают узнавать много нового друг о друге. И часто это знание совсем не радует их. Но обратный ход, то есть развод, будет блокироваться теми же родителями, не желающими испытывать стыд перед теми многочисленными родственниками, которых они совсем недавно звали на свадьбу. Круг бессмысленных поступков родителей замкнулся. И дети поневоле должны участвовать в этом церковом представлении порой жертвой на этот многие годы жизни прожитой без радости кстати здесь можно сказать несколько кстати здесь можно сказать несколько слов о таком ритуале кстати здесь можно сказать несколько слов о том риту да что же такое кстати здесь можно сказать несколько слов о таком ритуале создания новой семьи как свадьба подзаголовок свадьба как ошибочное убеждение С одной стороны, свадьба это красивый праздник, повод встретиться с друзьями и родственниками, уронить слезу, глядя на молодых, хорошо выпить и повеселиться. С другой стороны, свадьба это торжественное обещание молодых жить дружно и бить друг другу физиономии только в самых крайних случаях. А торжественное обещание принято выполнять, то есть они являются своего рода внутренним механизмом, способствующим укреплению семьи. Но, как показывает опыт, эти внутренние обещания быстро забываются, когда накапливается достаточное количество претензий друг к другу. Прощать недостатки друг другу никто не умеет. Все стремятся переделать любимых в желанную для себя сторону. Поскольку никто добровольно переделываться не желает, то возникает желание разбежаться как можно дальше друг от друга. Раньше развод был невозможен чисто по материальным условиям. Одному из членов семьи было просто некуда уходить, а поэтому приходилось жить вместе. Сегодня ситуация несколько улучшилась. И как мужчины, так и женщины при желании могут сами устроить свою жизнь, то есть материальные ограничения перестали быть препятствием для развода с нелюбимым человеком. Но здесь в силу вступают чисто психологические, а точнее уже психические процессы. Страх перед одиноким будущим. Страх перед неизвестностью. неудобство перед друзьями и родственниками, которым вы некоторое время назад публично давали обещание жить вместе. Финансовые неудобства. Если есть дети, то нежелание оставлять ребенка без отца. Эти факторы заставляют людей жить вместе, даже если они давно уже поняли, что сделали ошибку, и они чужие друг другу. В итоге жизнь вместо радости превращается в длительное страдание. И все это вполне добровольно, из-за уступки ошибочным убеждениям родителей, знакомых, которые становятся вашей собственной внутренней установкой. Свадьба хороша, но не как способ навесить на молодых страшные обязательства, а как праздник, подтверждающий соединение двух любящих и уважающих друг друга людей, которые готовы без принуждения и претензий жить вместе долгие годы, Если вы считаете, что у вас все будет именно так, то вперед! Подзаголовок. Гражданский брак. Но обязательно ли свадьба или регистрация брака для того, чтобы жить вместе долгие годы? С точки зрения множества людей, переполненных разного рода религиозными и другими убеждениями, обязательно. С точки зрения самостоятельных и свободных людей – нет. Некоторые люди продлевают свой пробный брак на многие годы, иногда на всю жизнь. Детей усыновляют. В чем состоят преимущества такого вида брака? В отсутствии формальных ограничений, держащих людей друг возле друга. Они вместе, пока им хорошо друг с другом. Пока есть любовь, уважение, признание. И ничего не держит их вместе, если это уходит. Хотя нам встречалась ситуация, когда пара, живущая так называемым гражданским браком, сильно конфликтовала, вплоть до драк. Но это редкая ситуация, говорящая лишь о том, что люди способны испортить даже самую хорошую идею. В большинстве случаев гражданский брак дает супругам ощущение полной свободы. И это заставляет их задумываться, прежде чем предъявлять претензии к любимому человеку. Если ваших претензий будет слишком много, он может уйти. и эта мысль станет ограничивать ваши порывы. В итоге отношения будут значительно лучше, и совместная жизнь станет приятным и желанным событием. А вашим недоброжелателям вы позволите думать о вас все, что угодно. Пусть себе развлекаются, вас-то это не касается. Вы исходите из простой истины, что на чужой роток не накинешь платок. Поэтому нет смысла подстраивать свою жизнь под мнение окружающих людей. К же люди все равно подумают то, чего вы боитесь. Вам даже не надо для этого ничего делать. Подзаголовок. Откуда ноги растут у семьи? В принципе, идея совместного проживания мужчины и женщины возникла несколько тысяч лет назад и была обусловлена вполне реальными причинами. В условиях недостатка средств к существованию, проживание в семье давало большие преимущества перед жизнью в одиночестве. Вместе было легче вести хозяйство, выращивать детей, которые появлялись как бы сами собой в немалых количествах. Люди это поняли. Создание семьи стало процессом естественным и практически обязательным для продолжения рода. Церковь закрепила это явление в своих канонах, и идея проживания в семье стала как бы обязательной частью нашей реальности. В те времена условий для выяснения отношений у мужа и жены практически не было. Муж все время был занят по делам, добывая средства к существованию. Вечно беременная жена вела домашнее хозяйство и воспитывала многочисленных детей. Понятно, что о высоких материях, вроде высокой любви и хороших отношениях, просто не было времени думать и искать их специально. Нужно было выживать. С начала прошлого века ситуация в ряде развитых стран резко поменялась. В России несколько позже. Были изобретены средства контрацепции. и женщины получили реальную возможность контролировать процесс деторождения. Они получили свободное от занятий с детьми время, которое направили на достижение реальных успехов в обществе. Резко вырос уровень жизни и отпала необходимость много трудиться для выживания. Появилось свободное время для проявления чувств и получения удовольствия от них. Но поскольку эти преобразования произошли слишком быстро, Люди не сумели быстро перестроить свое отношение к вопросу создания семьи. Идея необходимости проживания в официально зарегистрированной семье давлеет над обществом. Другие способы проживания отвергаются на бессознательном уровне. Срабатывает стереотип мышления, который родители передают своим детям и так далее. Все мы находимся под влиянием этой идеи. Она управляет нашими мыслями и поведением. И она же часто вступает в противоречие с появившейся в прошлом веке идеей жизни в любви, взаимном уважении, радости и так далее. Точнее, сама-то идея семьи не противоречит желанию жить в любви. В противоречие вступает старая идея о том, что люди должны жить одной семьей всю жизнь, и идея о том, что они должны жить только в любви и радости. Раньше вторая идея большинством работающих людей просто не рассматривалась из-за отсутствия средств и времени на эти развлечения. Была, конечно, небольшая часть обеспеченных людей, которым не нужно было выживать – аристократия, дворяне, высший свет – и они искали любовь и другие высокие чувства. Что из этого получалось, хорошо описано у русских писателей XVIII-XIX веков, например, в романах Толстого и Достоевского. Уже тогда идея семьи и высоких чувств вступала в противоречие. Но это явление не носило массового характера. Сегодня ситуация резко изменилась. Многие миллионы людей имеют время и средства для удовлетворения своей тяги в получении любви. Они пытаются найти желанные чувства и соединить их с неосознаваемой идеей обязательного проживания с любимым человеком в семье многие годы. И тогда оказывается, что можно жить в любви, но недолго. Или долго и в семье, но без высоких чувств. Они впадают в растерянность, в депрессию или, наоборот, озлобляются на весь мир. И все из-за того, что разрушилась их иллюзия о том, что с любимым человеком нужно жить только в семье и обязательно всю жизнь, и никак иначе. на самом деле Вариантов существует множество. Можно жить в любви до тех пор, пока она есть. И к семье это может не иметь никакого отношения. Можно жить вместе долгие годы, как с любовью, так и без особой любви. И так далее. Гражданский брак – есть форма совместного проживания в любви без внешних обязательств. Люди живут вместе, пока им хорошо. Они понимают, что чувства зависят от многих факторов, стараются сохранять их. Понятно, что это далеко не единственный способ жизни в любви. Множество людей и в законном браке живут в любви и взаимном уважении. Важно просто понимать, что брак не является гарантией сохранности чего-либо. Скорее, он проверка на прочность, стойкость и компромиссность ваших отношений. Сохранность желанных чувств зависит не от штампа в паспорте, а только от вас. Не забывайте об этом. На этом рассуждении о вреде скороспелых браков заканчиваем. Понятно, что все приведенные рассуждения в полной мере относятся и к мужчинам. Про них тоже можно сказать. Не женитесь, парни, опрометью. Подумайте хоть чуть-чуть. Умная мысль. Едва ли в чем-либо другом человеческое легкомыслие чаще проглядывает в такой ужасающей мере, как в устройстве супружеских союзов. Говорят, что умные люди покупают себе сапоги с гораздо большим вниманием, чем выбирают подругу жизни. Николай Лесков «Конечно, мы понимаем, что если вам приспичило, вы наступите на эти грабли. Даже если весь мир будет отговаривать вас, видимо, каждому нужны свои грабли». а некоторым несколько раз в жизни. Но мы свое дело сделали, предупредили. А теперь подведем свои итоги. Итоги. Прежде чем вступать в брак, постарайтесь получше узнать своего любимого. А для этого нужно время. Поэтому постарайтесь не поддаваться чувствам или инстинкту, а попробуйте трезво оценить перспективы семейной жизни. Один из вариантов построить прочную семью – это пробный брак. то есть пробное совместное проживание молодых по модели полноценной семейной жизни. Если молодым удалось прожить вместе полгода и их чувства укрепились, то можно играть свадьбу с надеждой, что затраты будут произведены не напрасно. Пробный брак можно растянуть на многие годы, и тогда он превращается в гражданский брак. Эта форма совместного проживания дает супругам максимальную свободу, поэтому они живут вместе, когда им хорошо, В случае возникновения претензий они имеют возможность свободно разойтись. Идея совместного проживания мужчины и женщины в семье была оправдана многие столетия, когда люди жили в условиях материальных ограничений. Сегодня ситуация в некоторых странах поменялась, но идея обязательного проживания в семье осталась как стереотип мышления, порождающий много страданий. Получив большую свободу и независимость, дающую возможность жить только в любви, люди пробуют соединить этот способ жизни со старой идеей обязательного проживания в одной семье долгие годы. Когда эти идеи не соединяются, люди испытывают большое разочарование. Чтобы не испытывать разочарование, нужно уметь разделять эти идеи.